— Не удовлетворил бы ты мое любопытство, не поведал бы нам, в чем оно заключалось, на что или против кого было направлено. Пока рыся в каменной клетке, ей не перекинутся. — А в человеческом облике она уязвима для магии, — мелькнула мысль. — Торговаться. — Торговаться, Кэрн, торговаться до умопомрачения, пока дочка не окажется на свободе. — Отпустите мою дочь. Без этого никаких разговоров.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 «Рекомый Этлау, ныне лишенный сана и отлученный от Святой Матери Церкви, всегда отличался буйностью нрава», – заметил архипрелад. «Он решил, что наш небесный владыка лично возложил на него миссию спасения Эвиала. Признаю, сперва он и Этлау умел казаться очень убедительным. Когда двинул полки к Черной Башне, в том числе, но там он повел себя словно одержимой тьмой. Мы следили за ним, о да, мы внимательно следили» даже в аркинской курии удивлен не ясыть нашли трезвые головы поздновато они нашлись сказал фес смотря в глаза собеседнику что поделать чем богаты тем мы рады холодно ответил первосвященник не опуская взгляда, но заявление вашего святейшества о том что мы не враги плохо соотносится с моим нынешним положением фес постарался вложить слова побольше сарказма.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 «Будто нельзя взять у меня», — поднял брови некромант. «Хотя нельзя сказать, что подобного рода заклятия уж настолько необоримы. В конце концов, отец Этлау в прошлый раз...» «Отец Этлау», — перебил фес Прилат, — убедил всех, что хранить даже частицу плоти или каплю крови разрушителя смертельно опасно для Аркина. «Потом он добился постановления Курии о твоей казни. Мы согласились...»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 От имени Святейшего Престола и Аркинской Курии я, недостойный слуга Спасителя, его милостью уставший Архипрелатом Святой Матери Нашей Великой Церкви его, имею предложить тебе следующее. Он воззрился прямо в глаза Фессу. Распря между тобой и Святой инквизицией прекращается, и обвинения снимаются. Ты совершенно спокойно, свободно, безо всяких препятствий, Архипрелат сделал выразительную паузу, покидаешь наш мир. Отправляешься к себе домой. И если это в твоих силах, берешь с собой тех, кто захочет и сможет последовать за тобой. Но самое главное, священник даже наклонился вперед, впившись взглядом в твеса. Самое главное, ты покажешь нашим мастерам святой магии способ, которым можно покинуть Элиал. Если ты и впрямь страшишься мести западной тьмы, то там она тебя не достанет. Собственно, я не очень понимаю, почему ты до сих пор оставался здесь.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 «С твоими друзьями гораздо проще, когда они пребывают в своем нынешнем состоянии», – поднял бровь священник. Очевидно, Фессу предлагалось считать это шуткой. Воцарилось молчание. Архиприлат спокойно ждал. Некромант лихорадочно размышлял. «Да, он давно уже не просто неясыдь, неведомо как попавший в неведомо какой мир».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 Негатор магии задавил бы любые попытки Фесса освободиться. А если я откажусь? Тогда ты останешься в наших катакомбах навсегда. Лучезарно улыбнулся Архипрелар. Я прекрасно помню аналы тьмы, их грозное пророчество, и потому ты, конечно же, не умрешь. Будешь жить, сколько отмерил тебя спаситель, потом тихо скончаешься, если на то будет его воля. Или же нет, если, скажем, в твоих мирах, облеченные человеческой плотью, не умирают вообще от телесных немощей.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 Фесс выслушал эту тираду, сохраняя по возможности совершенно бесстрастное выражение. Проклятый святоша оказался прав. Совершенно прав. Ловушка, которую угодил некромант, вышла похитрее прежних. Этлау, им владели страсти, менял себя с новым мессией, самое меньшее. оказалось, что он всего лишь кукла. И важно, как это на самом деле. Главное, что отец-экзекутор сам, похоже, уверовал. Твоя взяла, милостивый государь-архиприлат. Спокойно и как можно равнодушнее проговорил Фесс. Я не сражаюсь против необоримой силы. Любого можно пронзить с безопасного расстояния стрелой, особенно если мишень связана и неподвижна. Так что я согласен, но предупреждаю сразу. Чтобы проделать требуемое, мне понадобится вся моя магия. Негатор придется убрать. Не считай нас настолько уж скорбномыслящими, дорогой неясык.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 «Разумеется, мы примем определенные меры предосторожности», – продолжал тем временем прилад «Кандалы на тебе все же останутся, не ясыть если в твоем распоряжении окажется вся присущая тебе магия». «Понятно. На слово в варкиня верить не принято», – прищурился Фесс. «Ты совершенно прав. Мы уже поверили отцу Этлау и горько в этом раскаиваемся. Нет, кандалы останутся». «А разве недостаточно вашего негатора? Вы ведь можете в любой момент привести его в действие. Против него я бессилен. Опыт Эгеста не позволяет говорить об этом с такой уж безапелляционностью», — хитро прищурившись заметил Архиприлат. «А какие тогда у меня гарантии?» «Никаких. Кроме понимания, что безумен только Этлау, а отнюдь не вся Аркинская курия». Фесс молча кивнул. Выбора не было. Пусть будут кандалы, лишь бы рысь вырвалась отсюда. Лишь бы вырвалась. Цена не имеет значения.